Едва я выехал на основную дорогу и набрал скорость, направляясь в сторону мексиканской границы, как сзади меня громыхнул взрыв, осветив на мгновение ночное небо. Я не думал, что такая маленькая штучка может произвести столько шума. Я только увеличил скорость. Прошло минут 20 бешеной гонки, пока я пришёл в себя и смог спокойно соображать. Только сейчас я понял, что граница будет для меня закрыта. Я имел дело с не глупыми людьми, профессионалами, и они, конечно, должны были предусмотреть такой вариант. Я остановил машину в том месте, где шоссе шло немного под уклон, быстро выкачал весь бензин, потом снова сел в машину и поехал. Где-то через милю машина полностью остановилась. Я схватил портфель и перебежал на полосу встречного движения. На встречу мне двигался тяжёлый грузовик. Я помахал рукой, машина остановилась, и шофёр открыл дверцу. "Куда вам?" спросил он с акцентом южанинов. "Туда", я махнул рукой на север. "Тогда садись", усмехнулся он. Я забрался в кабину. При слабом свете щитков я разглядел шофёра. Это был смогулый мужчина лет пятидесяти, склонный к полноте, с круглым, добродушным лицом и пышными чёрными усами. "Вы мексиканец?" спросил я. "Да, а тебе что, не нравится, что едешь с мексиканцем?" спросил он вдруг злым голосом. "Наоборот, я рад, что встретил земляка," ответил я, переходя на родной язык матери. "Я тоже рад, что остановился," заулыбался он. "Альфонсо Фернандов," представился я. На встрече нам попалось несколько машин. И вдруг пронеслась пара полицейских автомобилей с включёнными сиренами. Мои предположения оправдались. "О, флики куда-то спешат", сказал он, усмехаясь. "Они ищут меня", спокойно сказал я. "Просто двое местных парней решили сделать из меня мальчика для галочек, чтобы я ответил за взрыв, но мне удалось удрать на чужой машине. И теперь флики меня ищут". Так в таком случае впереди может быть и патруль полиции, сказал Альфонсо. Конечно, согласился я. Слушай, мне всё равно, что ты сделал. Ты мой земляк, а я не люблю местных фликов. Ложись на место моего напарника. Он кивнул головой на место позади его сиденья. Он всё равно не смог поехать. Я быстро перебрался и лёг сзади, приготовив на всякий случай пистолет. Через несколько миль машина остановилась. Я слышал, как открылась дверца машины, и голос водителя произнёс: "Что вам нужно, сержант?" "Ты никого не подбирал по дороге?" раздался голос наружим. "Нет, сержант, только мой напарник отдыхает. Ему сменять меня через пару часов. А кого вы ищете?" "Да один парень удрал на машине Volvo в сторону границы." Если это тёмная машина Volvo, то я её встретил в милях в 40 южнее. О'кей, можешь ехать. Я услышал, как захлопнулась дверца и взревел мотор. Всё в порядке, друг, можешь садиться, услышал я голос шофёра. Я снова сел рядом с ним и закурил. Час со 2. Мы ехали молча, только курили. Когда Альфонс остановил машину у большой заправочной станции, чтобы самому выпить кофе, а машину заправить, я подошёл к хозяину и спросил, не может ли он мне дать на неделю какую-нибудь машину. Он показал мне очередю до техники, старый Ford в весьма потрёпанном состоянии. Но к моему великому удивлению, его мотор ещё работал, и он мог передвигаться самостоятельно. Мы с хозяином сошлись в цене на 800 долларов. Я показал ему паспорт Фернандо Грациса, хотя был уверен, что он никогда не будет рассыскивать ни меня, ни эту машину, которой было место только на свалке. Расплатившись с ним, я подъехал к грузовику на Форде. Когда Альфонсо подходил к грузовику, я остановил его. "Спасибо тебе, друг, за всё", сказал я, протягивая ему две сотниные бумажки. "А вот это листья". сказал он, отводя мою руку с деньгами. "Обери, я никого за них не убивал. Ими хотели оплатить мою шкуру", сказал я, засовывая деньги ему в карман под встречи. И не дожидаясь его ответа, я сел в Форт и поехал по дороге. Проехав меньше 60, я наткнулся на окраине городка на небольшой мотель. Разбудив хозяина, я снял домик Войдя в комнату и оставшись один, я открыл захваченную в баре заправочной станции бутылку виски, немного выпил и завалился спать. Проснувшись днём, я заказал себе завтрак. После еды я закурил и принялся разбирать содержимое портфеля. Только теперь, разбирая бумаги, я понял, в какую историю влип. Из бумаг я понял, что у меня оказались списки и места тайных вложений денег тайной организации одного из свергнутых правительств. Когда я пересчитал деньги, то понял, что у меня была весьма солидная сумма, не считая стоимости драгоценностей. К тому же я понял, что в моих руках оказались миллионы тайной организации, которые я мог получить в любое время. Но я понял и другое, что меня будут искать причем весьма настойчиво, и мне вряд ли удастся скрыться. Но ясно было и другое. Пока у меня на руках такие козыри, меня не убьют, а постараются взять живым. Среди других бумаг у меня находились случайно захваченные мною и чистые бланки этой организации. И тут у меня созрел план. У меня были чистые бланки, а значит, я их мог заполнить и сам. Я отобрал списки членов организаций, отложил их отдельно, а данные о денежных вложениях в банке с комбинацией цифр банковских сейфов и номерами счетов, указав вклады, которые можно было получить, я аккуратно переписал на чистые бланки, указав другие банки и другие комбинации цифр. Запаковал списки членов организаций и фальшивые, переписанные мною бумаги в один пакет. В другой я поместил деньги, драгоценности и настоящие данные о вложении денег организации. Себе я оставил 10 тысяч долларов на ближайшие расходы. Рассчитавшись с хозяином мотеля, я отправился в путь.